Книга первая, которая содержит о рождении найденыша столько сведений, сколько необходимо для первоначального знакомства с ним читателя. Глава первая. Введение в роман или список блюд на пиршестве. Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званный обед или даровое угощение, а не как на барина. А как на содержателе харчевни, где всякого почютят за деньги. В первом случае хозяин, как известно, угощает, чем ему заблагорассудится, и хотя бы стол был не особенно хорош или даже совсем не по вкусу гостям, они не должны находить в нём недостатки. Напротив, благовоспитанность требует от них на словах одобрять и хвалить всё, что им не подадут. Совсем иначе дело обстоит с содержателем харчевни. Посетители, платящие за еду, хотят непременно получить что-нибудь по своему вкусу, как бы они ни были избалованы и переборчивы. И если какое-нибудь блюдо им не понравится, они без стеснения пользуются своим правом хулить, бранить и посылать стрепнюк к чёрту. И вот, чтобы избавить своих посетителей от столь неприятного разочарования, честные и благомыслящие хозяева вели вы потребление карту кушаний, которую каждый вышедший в заведение может немедленно прочесть, и ознакомившись таким образом с ожидающим его угощением, или остаться и ублажить себя тем, что для него приготовлено, или идти в другую кухмистерскую, более сообразную с его склонностями. Так как мы не считаем зазорным позаимствоваться умом разумом от всякого, кто способен научить нас, то согласились следовать примеру этих честных кухмистеров, и представить читателю не только общее меню всего нашего угощения, но также особые карты каждой перемены кушаний, которыми собираемся поччивать его в этом и следующих томах. А заготовленные нами провизии является ничем иным, как человеческой природой. И я не думаю, чтобы рассудительный читатель, хотя бы и с самым избалованным вкусом, стал ворчать, придираться или выражать недовольство тем, что я назвал только один предмет черепаха, который, известно, из долгого опыта бристольскому олдермену очень следующему по части еды, помимо отменных спинки и брюшка, содержит ещё много разных съедобных частей. О просвещённом читателье не может не знать чудесного разнообразия человеческой природы, хотя она и обозначена здесь одним общим названием. Скорее повар переберёт все на свете виды животной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь обширную тему. Олдермен, член городского самоуправления. Люди утончённые, Боюсь, возродят, пожалуй, что это блюдо слишком простое и обыкновенное. Ибо что же иное составляет предмет всех этих романов, повестей, пьес и поэм, которыми заварены прилавки? Много изысканных кушаний мог бы забраковать эпикуреец, объявляя их обыкновенными и заурядными на том только основании, что где-нибудь в глухом закоулке подаётся под таким же названием разная дрянь. В действительности, настоящую природу так же трудно найти у писателей, как байонскую ветчину или баллонскую колбасу в лавках. Вся суть будем держаться нашей метафоры в писательской кухне. Ибо так говорит мистер Поп: остро сказать наряд к лепцу надеть; живую мысль в слова облечь уметь. Цитата взята из стихотворного эстетического трактата «Попа. Опыт о критике». Стихи 297-298. «То самое животное, которое за одни части своего мяса удостаивается чести быть поданным к столу герцога, нередко подвергается унижению за другие части, и иные его куски болтаются на веревке в самой последней ловчонке». В чём же тогда разница между пищей барина и привратника, которые едят одного и того же быка или телёнка, как ни в приправе, приготовлении, гарнире и сервировке. Вот почему одно блюдо возбуждает и разжигает самый вялый аппетит, а другое отталкивает и притупляет самый острый и сильный. Подобным же образом, высокие достоинства умственного угощения зависят не столько от темы, сколько от умения автора выгодно подать её. Как же будет порадован читатель, найдя, что в настоящем сочинении мы заботливо придерживались одного из первейших правил лучшего повара, какого только произвёл нынешний век, а может быть, даже век Гелиогабала. Гелиогабал римский император родился в 204 году, убит в 222 году новой эры. Был известен своим распутством. Вся первая глава книги представляет переработку письма, напечатанного 3 декабря 1745 года в газете Истинный патриот, которая издавалась с Фильдингом. Указанное письмо подписано псевдонимом Гелиогабал и очевидно принадлежит перу самого Фильдинга. Благодаря этому письму можно установить начало работы фельдинга над Томом Джонсом. Этот великий человек, как хорошо известно всем любителям, полакомится, подает сначала на голодный желудок простые кушания, а потом, когда, по его предположениям, аппетит слабеет, восходит до самых пикантных соусов и пряностей. Так и мы считаем. Предложим сначала свежему аппетиту нашего читателя, человеческую природу в том простом и безыскусственном виде, в каком она встречается в деревне, а потом начиним и приправим ее всякими тонкими французскими и итальянскими специями притворства и пороков, которые изготавляются при дворах и в городах. Мы не сомневаемся, что это будет что такими средствами можно поселить в читателей желание читать до бесконечности, вроде того, как только что названный великий человек вызывал в иных людях охоту без конца поглощать еду. Предпослав эти замечания, мы не будем больше томить голодом читателей, которым наше меню пришлось по вкусу, и немедленно угостим их первым блюдом нашей истории».